Глава седьмая Кошка наставница Кто же знал, что ревнивица и эгоистка Моняха Едуардовна вызовется стать крестной и воспитательницей малышки. Произошло чудо-чудное однажды ночью. Замучила меня в ту ночь бессонница. Проснулась три тридцать и давай глаза таращить. Не спицей все тут. Лежу, думаю, чтоб еще написать такого интересного в блоге. Звери, ведь каждый день подкидывают дровишек в костер творчества. Да дела жительские успешные этот костер гасят. То орал на работе, то уборка квартиры, приготовление ужина, поход в магазин, то другие неважные дела отвлекают. Лежу, запоминаю слова и выражения, чтобы утречком сесть и записать или сохранить в памяти до вечера, когда муж придет с работы. И я смогу спокойно посидеть за ноутбуком. Однако и сейчас в ночную тишине мне умудряются мешать думать. Справа муж внезапно решил похрапеть. Лежал себе тихо, и вдруг во всю Ивановскую хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Куба любит во сне облизывать свой диванчик. Может ему сниться второй ужин или третий завтрак, но лижет он громко с чавканьем, со вздохами и пусканием слюней. Паралон после таких снов у него нос квось мокрый. Пихнул Кубу. Куба затих. И тут меня саму пихает Маня, которая в ногах у меня лежит. Не брякайся! Я не могу не брякаться, Манюня. У меня то справа храпят, то слева чавкают, а я тоже спать хочу. Маня начала топтаться по кровати. Ты меня всю яму переворочила. Вот тут была ямка со всех сторон закрытая от врагов. Где она теперь? Как я спать буду? Ложись между нашими подушками, приглашаю я кошку. Тут вообще ни один враг не проползет. А то до коридора не видно, аргументирует Маня. Мне вот тут ямка нужна. Отсюда обзор ширше. Пойду я от тебя, раз ты спокойно лежать не можешь. Маня фыркнула и перескочила в ноги Кэдику, потопталась и улеглась в новую ямку. Нашел. Мясо давай. Вуф вуф вуф. Куби снится тренировка по поиску. Он дергает лапами, бежит куда-то, кого-то догоняет. Мой мяч. Я поймал. Мое. Отдай. Вуф. Это он мяч делит с отрядной подружкой. Спишь? Спросила меня окошко и потянулась уедика в ногах. Не спится. Напрасно. Ты лучше спи. Ты когда спишь, выглядишь умный. Ты хочешь сказать, что я сейчас не умная? Абсолютно. Ну и что? Ночью все равно не видно. Так днем у тебя видок такой же. Ничего подобного. Днем я глаза накрашу. Причешусь. красивую одежду надену и вроде нормальная стала я оправдываться ты посмотри как другие тетки ходят видела упрямо продолжала гнуть свою маньяха а как ходят да уж никак ты джинсы напялишь и чешешь на свою работу как чума какая нормальные джинсы пробурчала я тетки ходят в колготках а не в джинсах Они все красивые. Вон это, с третьего этажа. Навсегда в колготках. Нечита тебе. Колготкам нужны туфли. А у меня только ботинки. К ботинкам только брюки подходят. Пробовала оправдаться я. Купи себе туфли. Возмутилась настырная кошка. Не люблю. Я лучше еще одни кроссовки куплю. Вот я и говорю. Ходишь, как чума какая. Сварливо пробухтела кошка. Мань. Ты где таких слов нахваталась? Чума, алготки, окончательно растерялась я. Где надо? Там и нахваталась. Посиди с моё на подоконнике, и ты будешь знать столько же, сколько я знаю. Я живо представила, как сижу с кошкой на подоконнике. Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Маленькая подушечка, она специальна для таких случаев». «Ты чего?» – возмущенно кряхтит муж. «Не храпи!» «Я? Я вообще не храпел!» «Перевернись на другой бок!» «Отстань, дай поспать!» «Это ты мне дай поспать!» Эдик переворачивается. Маня с фырканьем перескакивает ко мне в ноги. «Покоя от вас нет!» «То этот ворочается, то ты брекаешься!» Свернитесь к клубочкам и лежите себе спокойно. Мы же не кошки, чтобы к клубочкам спать. Нашла чем хвастаться. Не кошки они. Лучше бы вы были кошками. Чем же угомонить ворчунью? Сказать ей про грядущую новую собаку? Сказать? Скажу. Всем уже сказала. Пусть и Маня знает. А у нас вторая собака будет. Молчание. Собака, говорю, у нас будет, Мань. Еще одна, слышишь? Слышишь? Знаю, что будет. Я ж не дур, какая вижу. Клетку притащила, миски новые купила, ошейник вышиваешь. Догадалась уж. И что скажешь? Затаила дыхание.、Я. Ну что тебе сказать? Идиоты вы оба. Что я еще могу сказать? Маня вздохнула и перерезала из своей ямки мне под правую руку, помяла лапками простыню и вдруг, как в детстве, уткнулась мне в сгиб локтя, закрыла глаза и начала искать мамкину сиську. Она так делала, когда была котенком. Мяла лапками мне руку и присасывалась в самое нежное место на сгибе локтя. Мань, ты чего? Ты же уже взрослая, опешила и расстроилась я. «Мном-мном-мном-мном» – мном -мном. издавала звуки взрослая кошка. И лапками перебирает, как котенок. «Но ты все равно для нас с папой самое главное. Сначала ты, потом Куба, потом Лялька». Маня оторвалась от сиски и посмотрела на меня снизу вверх. «Уже и имя придумали!» «Ляля. Нравится?» «Значит, окончательно решили». «Ага». «Вам втроем веселее будет». «Да мне и так весело с этим белым. Прямо обхохочешься, как весело». «Ладно уж, когда притащишь-то». «Она еще не родилась. В начале марта родится. В мае заберем». «Тю! Я думала, завтра. Дома еще далеко. Можно пожить спокойно. Но воспитывать я ее буду сама. Ты не вмешивайся». «Договорились». Дай руку. Не так. Вот тут дай. Где моя сиська? И Маня опять присосалась к моему локтю. Мне стало смешно и щекотно, но смеяться было и нельзя. Она могла обидеться. Я затаила дыхание, боясь пугнуть радость. Маня только что спокойно приняла нашу ляльку, которая еще не родилась. Этот день надо запомнить.